Глава шестая. Неудовлетворение потребностей. Крючок. Вторичные выгоды. «Он не может меня отпустить». Юлия Волкова. Вторичные выгоды — это скрытые, неосознаваемые выгоды. Человек не в состоянии удовлетворить свои потребности напрямую, поэтому пытается это сделать криво и с переподвы подвертом. Вторичные выгоды сильный крючок, который есть почти в каждой нерешённой ситуации. Если вторичных выгод нет, то мы быстро соглашаемся на перемены. Увольняемся с работы, расстаёмся с партнёром, бросаем учёбу. Ситуация нам не нравится, и находиться в ней мы не видим смысла. Но если мы чем-то недовольны, но месяцами, а то и годами не решаем проблему, Значит, мы получаем вторичные выгоды. Простой пример. Три женщины за работой, допустим, в отделе кадров. Любовь Петровна, ЛП, Анечка, А, и Лариса, Л. ЛП. Ой, а дует как от кондиционера. А. Давайте выключим. ЛП. Девочки, да мы же тогда сваримся тут. Как же дует все-таки? Л. Возьмите мой палантин. Я его специально принесла, чтобы под кондиционером сидеть. Л. Ну что ты, Лара, принесла себе, а я буду в нем сидеть. Некрасиво это. Л. Ну давайте местами поменяемся. Я в палантине сяду на ваше место, а вы на мое. Тут не дует и прохладно. В самый раз. Л. Л. «Спасибо, только у тебя темновато, а у меня глаза уже не те. Тут останусь. Ничего страшного. Работайте, я потерплю». Не так уж и дует, в принципе. У Любови Петровны явно не удовлетворена потребность во внимании, а то и в похвале и заботе. Бедная женщина, рискуя здоровьем, сидит на сквозняке, чтобы получить те самые потребности. Внимание, заботу, молчаливую похвалу. Какая Любовь Петровна, мировая женщина, терпит сквозняк ради коллектива. Это и есть её вторичные выгоды терпеть дискомфорт, чтобы получить то, чего хочет. Хотя есть путь проще: рассказать анекдот и получить внимание, попросить сделать для вас чай и получить заботу или обратиться напрямую. Хой девчонки, Так иногда хочется внимания, похвалы, заботы. М-м. Да вы же наша любовь, Петровнушка, наша мировая женщина. Хотите чиёк. И всё. И волки сыты, и овцы целы. Но ведь это слишком простой путь, и к тому же без эмоциональных качелей. Рассмотрим примеры по нашей теме. Юлия Волкова говорит, что бывший возлюбленный не может её отпустить. Расставание не обошлось без полукриминальных историй. Зато есть повод почувствовать себя исключительной, избранной, особенной. То же самое мы видели в истории Эл. Мужчина избил, но сказал, что хочет ребёнка, и Эл вернулась. В жизни много аналогичных примеров. Женщины продолжают жить в отношениях, которые калечат их морально и порой физически, потому что кроме меня ему никто не поможет. Он сказал, что не сможет без меня. На него что-то находит, а потом он исполняет все мои желания, говорит, что я его единственная, его жизнь, его судьба. В общем, километровые цитаты султана Сулеймана из сериала Великолепный век. Если она уйдёт, то и статус лучшего бриллианта в короне его жизни исчезнет. А он статус так дорог, что можно и побои потерпеть. Ещё пример. Муж изменяет. Когда жена узнаёт, он обвиняет её. Жена плачет, ищет в себе недостатки, просит его не уходить. И так по кругу. Казалось бы, где здесь вторичная выгода? Женщину жалеют подруги, мама, коллеги и извиняющимся тоном предлагают пообедать с ними, чтобы поддержать. Внимание, поддержка, забота, вторичные выгоды, которые станут недоступны без гулящего мужа. А как можно было бы? Уделить внимание самой себе. В хорошую погоду выйти на остановку раньше и пройтись пешком, принять ванну, отказаться от сверхурочной работы и отдохнуть слышать свои потребности и реагировать на них попросить подругу вас поддержать, когда грустно, сложно, страшно взять больничный, когда чувствуете себя плохо это очень простые вещи, но они помогают начать удовлетворять свои потребности когда мелочи станут нормой, мы будем удовлетворять свои потребности в более серьёзных ситуациях и задачах. Уходить из токсичных отношений, не пускать в свои личные границы тех, кому там нечего делать, менять в жизни то, что отжило своё и требует перемен. Далее я приведу список распространённых вторичных выгод в отношениях. Я предлагаю вам первое выбрать все, которые вам отзываются. Чтобы было проще, я приведу примеры ситуаций. Второе. Понять, какие потребности стоят за этими выгодами. Третье. Придумать, как вы можете удовлетворять эти потребности простыми и прямыми путями. По 10 способов на каждую потребность. Четвёртое. Каждый день записывать хотя бы 3 способа, которые вы реализовали. Это очень просто. Послушать вместо аудиокниги по работе любимую песню. Чем не реализация потребности в отдыхе? Вторичные выгоды в отношениях. Неполный список. Первое. Внимание. Получаю от партнера после ссоры. Мне сочувствует подруга. Второе. Снятие с себя ответственности за свою жизнь. Я так одеваюсь, что я не могу. потому что он не разрешает носить яркую одежду. У меня нет подруг, потому что муж не любит, когда я с кем-то болтаю по телефону. Я такая несчастная, потому что он меня не ценит. Я продолжаю эти отношения, потому что он меня не отпускает. Но что я могу поделать? Меня никто не учил, как жить иначе. Третье. Желание власти, стремление обладать правом командовать и требовать. После ссоры он соглашается на все мои условия и требования, делает дорогие подарки. Четвёртое. Избегание близости. С ним невозможно ничего обсуждать. Он не хочет говорить об отношениях, а что я одна сделаю? Он только критикует и никогда не поддерживает. Избегание близости здесь в том, что женщина продолжает жить с партнёром, с которым невозможны близкие психологически здоровые отношения и не пытается найти другого партнёра. Пятое. Наполнение жизни смыслом. Я не могу уйти, ведь семья смысл жизни. Как я уйду, ведь мы столько преодолели вместе? Я помогаю ему вести бизнес. Кто я без него? Шестое. стремление к победе через страдания своё счастье нужно выстрадать через тернии к звёздам я столько вложила в эти отношения любящие люди не сдаются я дала ему клятву верности и останусь с ним навсегда седьмое желание быть уникальной я женщина его жизни только со мной у него такие эмоции Сколько бы он ни изменял, всё равно возвращается ко мне. 8. Гордость за себя. Я сильная женщина, столько вытерпела. Я не боюсь испытаний судьбы. Никто, кроме меня, с ним жить не сможет. Даже его мать удивляется, как я его терплю. 9. Избранность. Я всё вытерплю. И это научит его мягкости. Он оценит мою любовь. На зло я отвечаю добром это его жизненный урок. Его не любили в детстве. Я покажу ему, что он достоин лучшего и никогда не предам. 10. Мученичество, святость. Если не я, то кто? Такова женская доля. Это мой жизненный урок, моя карма. Я должна принять свою судьбу. 11. Принадлежность к сообществу. Лучше так, чем быть разведёнкой. У кого не спроси, все так живут. Любовь и счастье только в сказках существуют, а обычные люди так и живут. 12. Избегание страданий. Пока вы в этих отношениях Вы отрицаете, что любовь, брак не состоялись. 13. Сохранение семьи целой. Конечно, номинально это семья, а реально? Ответьте сами. 14. Удержание кого-либо возле себя. Мужчина ушёл из отношений, женщина на правах созависимого всё время вторгается в его жизнь. По-другому. Женщина везде ездит с мужчиной, даже в однодневную командировку, потому что не могу быть одна. Или родители материально обеспечивают женщину и во всём помогают, потому что муж из неё верёвки вьёт, и работать она не может. 15. Принятие. Я люблю то же, что и ты, прими меня. Мы так похожи, прими меня. Мы родственные души должны быть всегда вместе. 16. -е. Я не такая, как все. Кто ещё тебя так полюбит? Я не такая, как другие женщины, если люблю, то до конца. Наверное, я старомодная, но ради своей любви на всё согласна. 17. -е. Отдых. Не могу работать, сил нет. Не могу работать, муж не разрешает. Ни дома, ни детьми заниматься не могу. Давление, мигрень всю душу мне вымотал. 18. Не хочу что-то делать. Я бы согласилась, да муж будет ругаться. Я бы вам помогла, но муж не любит, когда я задерживаюсь. Я бы могла, но вы же знаете моего мужа. 19. Месть, наказание близких. Если бы вы не растили меня в такой строгости, я бы не выскочила замуж за первого встречного. Из-за тебя я страдаю, сколько боли ты мне причинил. Если бы не вы, дети, я бы так не мучилась, живя с вашим отцом. 20. Само наказание. Как я могла в него влюбиться? Сама вляпалась, самой и расхлёбывать. Какую жизнь выбрала, такую и жить должна. Раз уж я такая дура, то и по делом мне. У кого я помощи просить буду? А о таком и рассказывать стыдно. Это же надо такой идиоткой быть. 21. Могу позволить себе удовольствие только если страдаю. Счастье надо выстрадать. После ссор покупаю себе что-то. имею право себя порадовать. Муж, конечно, невыносим временами, но и извиняться как следует умеет. Шуба, поездка на море, бриллианты. 22. Свобода от отказа в другим напрямую. Отказы прячутся за предлог: муж не разрешает. Например, пока у нас такие отношения, о детях и речи быть не может. Или не могу учиться. Муж очень требовательный. Приходится много времени уделять быту. Двадцать третье. Защита от психической травмы, нанесенной в детстве. Напряжение, тревога, страдания приписываются отношениям с партнером. Нередко запрос на психотерапию касается также партнерских отношений, а про детство клиент не хочет рассказывать, ничего не помнит или говорит, что там не было ничего особенного. Двадцать четвертое. Изоляция. Я ни с кем не общаюсь. Стыдно рассказывать, что дома творится. Стараюсь не заводить близких отношений, чтобы никто не причинил мне боль. Мир полон опасностей. Лучше жить в своем маленьком мирке. Двадцать пятое. Правота. Да что ты знаешь о жизни? Поживи, как я, а потом поговорим. 26 Духовность, связанность с судьбой. Надо принимать всё, что приносит судьба. Куда я от него денусь? Даже гадалка сказала, что он мне по судьбе. Это моя кармическая отработка. Двадцать седьмое. Мотивация к развитию. Я должна изучить психологию и подобрать к нему ключик. Я напишу книгу о том, как исцелило наши отношения. Я хочу быть мотивационным спикером для женщин, а для этого нужно победить свои проблемы в отношениях. Двадцать восьмое. Исследование своих возможностей. Я становлюсь сильнее, выдерживая эти отношения. Пока я не дошла до крайности, буду пробовать на него повлиять. Я сильная, мне это по плечу. Я, как птица-феникс, сгораю и воскресаю из пепла. Двадцать девятое. Связь с собой через страдания. После каждой ссоры я много разговариваю с собой. Эти отношения помогли мне многое понять о себе. Страдания дали мне возможность построить свою жизненную философию. Я ощутила свой внутренний стержень. Тридцатое. Избегание пустоты. Лучше с ним, чем одной. За время этого брака у меня никого не осталось, ни друзей, ни коллег. Поэтому я не могу ещё и без него остаться. 31. Берегите меня. Я и так живу в кошмаре. Хоть ты меня поддержи. Ты же моя лучшая подруга. Зачем вы мне рассказали, что бабушка болеет? Как будто не знаете, что мне и без этого тяжело. 32. Эмоциональные качели чтобы ощущать себя живой. Люблю чувствовать себя в гуще событий. Жизнь должна кипеть, а в нормальных отношениях мне скучно. Если страсти не бурлят, я сама их провоцирую. Такой и должна быть жизнь. Тридцать третье. Страх перемен. Я не в том возрасте, чтобы что-то менять. У меня двое детей. Уйду от мужа и что дальше? Боюсь потом пожалеть о своем решении. Тридцать четвертое. Удержать устоявшуюся картину мира. Все так живут. Катька ушла, а потом пожалела. Уже 40 лет, а все одна. Все мужики одинаковые. Так что нечего из постели в постель прыгать. Тридцать пятое. Не признавать, что не хочешь достигать цели. Я бы сделала карьеру, но муж против. Меня в своё время звали работать за границу, пришлось отказаться из-за семьи. Я бы хотела поступить в аспирантуру, да муж не отпустит. 36. Не надо заботиться о других. Я бы приехала, помогла, но сами понимаете, в моей ситуации лишний раз из дома не выйти. У мужа не отпросишься. 37. Не надо ходить на развлекательные мероприятия. Снова муж не отпускает. Тридцать восьмое. Возможность поддержать любой разговор. Можно жаловаться на мужа или хвалиться своим героическим терпением. Тридцать девятое. Можно жалеть себя. Сороковое. Можно оправдывать свой неуспех проблемами дома. Если бы не муж, у меня был бы свой бизнес, Ездила бы сейчас по Мальдивам. Сорок первое. Если вас окружают похожие женщины, то это способ быть своей, одной из таких же, есть о чем поговорить и что обсудить. Сорок второе. Способ справиться со страхом зависти из глаза. У меня нет ничего такого, чтобы мне завидовали. Сорок третье. Способ справиться со страхом, вдруг я уйду от этого, а встречу кого-то ещё хуже. По сути, это уход от ответственности за управление своей жизнью. 44. Сохранение статуса quo. Избегание риска и возможных потерь. 45. Можно не покидать зону привычного комфорта. Казалось бы, в чём здесь комфорт? В том, что не надо нести за себя ответственность. принимать самостоятельные решения. 46. Выгодно держать при себе страхи и прикрывать ими бездействие. 47. Можно поплакаться, как вам плохо, чтобы жалели. 48. Не надо ни за что отвечать. 49. Не нужно напрягаться, строить планы, принимать решения и сталкиваться с их последствиями. Пятидесятое. Когда ничего не делаешь, не ошибаешься, а значит, не надо будет исправлять ошибки. Пятьдесят первое. Можно сделать всех виноватыми в несложившейся ситуации. Мужа, родителей, правительства. Пятьдесят второе. Не нужно идти на конфликт с окружающими, если они не поддерживают развод, а считают, что семью, любую, надо сохранять. 53. -е. Проблемы и ожидания по их решению можно переложить на мужа. Да, Васенька плохо учится. Это из-за обстановки в семье. Когда муж перестанет на всех кричать, тогда и у Васеньки учёба наладится. 54. -е. Можно брать деньги у родственников и не отдавать, рассчитывая на их сочувствие, жалость и чувство вины. 55. -е. Когда вы занимаетесь решением семейных проблем, то чувствуете себя хорошей женой. 56. -е. Вы ничего не меняете, как будто сохраняя мужественность партнёра. Я не хочу ему указывать, как себя вести. Он как мужчина сам должен принять решение и измениться. 57. -е. Вы чувствуете себя неуютно среди благополучных людей. и комфортно среди тех, кто постоянно решает какие-то проблемы. 58. Можно не учиться новому, объясняя всё возрастом, привычками, не тем временем и мужем, который всё запрещает. 59. Нет нужды ставить цели и чего-то достигать. 60. Не придётся заниматься переездом и организации быта в одиночку в случае развода. Выгоды понятны. За вами придумать экологичные способы удовлетворения своих потребностей.